Глава седьмая. Скорее всего, Редженалд Кроус не испытывал особой привязанности к своей сестре, что было неудивительно, ибо на протяжении многих лет они жили порознь и не встречались. Однако превыше всего он ставил фамильную честь. горой стоял за благополучие дома Крусов и любую обиду, нанесенную его родичам, воспринимал как личное оскорбление. Брат Джулиан выслушал Николаса, не проронив ни слова, огромным усилием воли сдерживая закипавшую в нем ярость. Неужто все это правда? промолвил он наконец и тут же добавил: Нет. Сомневаться тут не приходится. Эта приоресса, конечно же, знает, что говорит. Сестрицу в том монастыре и видеть не видели. Я-то об ее отъезде знаю только понаслышке, Меня тогда здесь не было. Но да ладно, разберемся. Слава богу, я знаю, кто из слуг сопровождал ее. Отец рассказал мне об этом незадолго до смерти. Он ведь послал с ней самых надежных, доверенных людей. Да и как могло быть иначе? Он ведь в девчонке души не чаял. Подожди-ка. Сквозь открытую дверь Реджинальд позвал управляющего, и тот не заставил себя долго ждать. Это был седой старик, с выдубленной непогодой кожей, необычайно бодрый и крепкий для своего возраста. Он был намного старше Реджинальда и не испытывал особого трепета перед хозяином. Прекрасно управляясь хозяйством, управляющий знал себе цену, а потому держался со своим лордом без подобострастия почти на равных. Арнульф обратился к нему Радженальд и жестом пригласил управляющего присесть к столу, ибо тот был почти членом семьи. Ты, наверное, помнишь эту историю. Когда сестра уезжала в монастырь, ее сопровождали эти два брата Сакса, Вульфрик и Ренфрид, еще Джон Бонд, а возглавлял их наш ловчий, старый слуга отца, как там бишь его? Он потом, кажется, подался служить в войско, вскоре после моего приезда. Адам Гереет тут же отозвался управляющий и потянулся за наполненным рогом, который предложил ему Редженальд. А что? Он вам нужен? Мне они все нужны, Арнульф, все четверо. Прямо сейчас. Если управляющий был удивлен, то виду не подал. Прямо сейчас и чем скорее тем лучше. И вот еще о чем я хотел тебя спросить. Все они служили моему отцу, и ты их знаешь лучше, чем я. Как считаешь, они заслуживают доверия? Вне всякого сомнения, не раздумывая ответил Арнульф. Говорил он отрывисто и сухо, как будто глотка у него была такая же дубленая, что и кожа. Бонд тот, пожалуй, простофиля. Зато работник, что надо. У ему не занимать. От кого кого? Но уж от него не приходится ждать подвоха. Что до саксонской парочки, то это ребята смышленые, Я бы даже сказал себе на уме, но они неплохо пристроены и дорожат своим местом. На это у них соображения хватает. А в чем дело-то? Ну, а этот Гериет, я его почти не знал. Помню только, что когда граф Валлеран потребовал, чтобы я прислал ему в помощь вооруженных людей, этот малый вызвался первым. Поговаривали, что с тех пор, как моя сестренка покинула Манар, он места себе не находил. Он ведь, как мне рассказывали, нянчил ее с детства и очень любил. Да, это правда, подтвердил Арнульф. Помнится, когда он вернулся из поездки, то был сам не свой. Но ровно подменили Ведь юная леди, ежели он знал ее с колыбели и можно сказать, выпестовал, могла очень много для него значить. Небось, привязался к дитяти всем сердцем. «Ну — Ну-ну, — сурово кивнул Реджинальд. — одним словом он уехал. Мой сеньор потребовал тогда прислать двадцать человек. Двадцать я и отправил. У него в то время были раздоры с епископом и требовалось подкрепление. Да, где бы сейчас ни находился этот Гериет, нам до него все равно не добраться. Но остальные-то здесь оба Сакса сейчас на ворошат солому. А Бонду как раз пора вернуться с поля. Сразу же пошли их ко мне, велел Реджинальд. Управляющий осушил рог и легко и проворно, точно юноша, сбежал по каменным ступеням лестницы. Я все ломаю голову насчет этих четверых, сказал Редженалт Николасу, когда они остались одни. Никак в толк не возьму. Если они ее предали, то чего ради вернулись? Да из чего бы им затевать такое злодейство? Арнульф ведь верно сказал, живется здесь им вовсе не худо. Покойный отец дом держал по старинке, слуги были для него членами семьи. Я-то, конечно, построже. Но вроде и на меня никто не жалуется. Судя по хмурому взгляду и сжатым губам, на которые стоявшая на столе лампа отбрасывала желтоватые блики, Редженالد был обеспокоен. Очевидно, призадумался о затаенной, клеющей неприязни между саксами и норманнами, но у него хватило ума не затрагивать эту щекотливую тему. Ваш управляющий сакс спросил Николас пристально глядя на собеседника. "Сакс", ответил Реддженалд сурово насуп брови и положением своим доволен. А если и недоволен, то не подает виду, понимает, что жизнь его могла бы сложиться куда хуже. "Пример моего отца многому меня научил. Я знаю, когда можно дать слабину, а когда нужно власть показать". Но сейчас, когда дело касается моей сестры, я сам не свой. Схожие, но гораздо более сильные чувства испытывал и Николас. С лестницы послышались шаги. В залу один за другим вошли слуги. Двое были молоды, лет под тридцать, высокие, светловолосые и голубоглазые, по всему видать северяне. Третий, круглолицый, приземистый бородач с загорелой физиономией выглядел постарше. Глядя на них, Николас подумал, что скорее всего эти люди и впрямь не испытывают вражды к своему лорду, возможно, даже считают, что им повезло, во всяком случае по сравнению со многими другими. В конце концов, уже три поколения саксов вынуждены служить нормандским господам. Правда, похоже, что сейчас они были встревожены тем, что их вызвали в такое неурочное время, когда уже не приходится ждать обычных распоряжений по хозяйству, а потому насторожились и замкнулись в себе. Однако, стоило слугам узнать, чего хочет их лорд, как они повеселели и приободрились. Николас сразу понял, что ни один из этих троих ничуть не боится расспросов о той давней поездке. Скорее они вспоминали о ней с удовольствием, приятное путешествие, без особых хлопот, праздник да и только. Не так уж часто выдается возможность прокатиться верхом вместо того, чтобы снашивать подметки. В в дорогу им дали вдоволь, да и не худо было покрасоваться на людях с оружием. Да, конечно, они все хорошо помнят. Нет, никаких происшествий в пути не было. Да и кому бы вздумалось беспокоить леди в сопровождении охраны, двух добрых лучников и двоих молодцов с мечами? Один из братьев, тот, что повыше, захватил тогда в дорогу только что вошедшего в обращение длинный в человеческий рост лук, тетиву которого натягивают к плечу, а Джон Бонд короткий валлийский лук, натягивающийся к груди. Конечно, он бьет не с такой силой и не так далеко, как саксонский. Зато из него можно стрелять гораздо быстрее, и он сподручнее в ближнем бою. Второй сакс, как и Адам Герет, больше поднаторел в обращении с мечом. В такой компании можно было путешествовать без опаски. Мы провели в дороге три дня, милорд, рассказывал за всех троих саксонский лучник, тогда как остальные в знак согласия кивали головами, и доехали до Андовера. Дело было к вечеру. Мы решили, что заночуем в городе, а с утра пораньше двинемся дальше. Для молодой госпожи Адам нашел комнату в купеческом доме. ну а мы, ясное дело, завалились на конюшне. Оттуда и ехать то оставалось всего ничего. Миль три, но от силы четыре. А что моя сестра? Как она себя чувствовала? В каком была настроении? Может, ее что-нибудь беспокоило? Нет, милорд. Очень славная вышла поездка. Молодая госпожа была рада тому, что она уже почти у цели. Она сама нам так говорила и благодарила нас. А поутру вы отправились с ней дальше? Нет, милорд. Остаток пути она решила проехать с одним Адамом. А нам было велено остаться в Андовере и ждать, покуда он не вернется. Что нам сказали, то мы и сделали. А когда Адам проводил ее и вернулся, мы отправились домой. Двое слуг энергично закивали в подтверждении сказанного. Они были вполне довольны собой. Все сделали как надо, согласно пожеланиям молодой госпожи. Итак, оставшийся путь Джулиана проделала в обществе одного только Герита, который был известен как самый верный и преданный ее слуга. Но вы хотя бы видели, как они отправились в эрвель? раздраженно хмурясь спросил Реддженальд. Задача усложнялась, и это выводило его из себя. Как она выглядела? Охотно ли отправилась в путь? Да, милорд. Поднялись они с позаранку и выехали без проволочек. Госпожа распрощалась с нами, а мы еще долго смотрели вслед, пока они не скрылись из виду. Сомневаться в словах Челяди не приходилось. До да Уэрвеля оставалось всего навсего четыре мили, и все же она туда не добралась. Что же случилось? Ответить на этот вопрос смог только один человек. Реджинальд нетерпеливо махнул рукой, отпуская слуг. Всё равно они ничего не могли добавить к сказанному. Джулиана в добром здравии поехала туда, куда и намеревалась. Довольные слуги поспешили к выходу, собираясь не немешкаясь завалиться на боковую, но у самой двери их неожиданно окликнул Николас. "Эй, постойте-ка!" взволнованно сказал он и обратился к генералду. "Можно я задам им еще пару вопросов?" "Конечно, спрашивай, что хочешь." "Скажите, Ваша госпожа сама заявила, что хочет ехать дальше с одним только Гериэтом и приказала вам дожидаться его в Андовере. "Нет, сэр", после недолгого раздумья ответил высокий лучник. "Это Адам нам так сказал. И «Еще. Ты говорил, что они выехали рано утром. А в котором часу вернулся Гериет?" "Ближе к вечеру, сэр. Когда он приехал, уже смеркалось". Поэтому нам пришлось провести в Вандовере еще одну ночь, а домой мы отправились на следующее утро. Можно было бы задать еще один вопрос, сказал Николас, оставшись наедине с Реджинальдом. Только боюсь, они все равно бы на него не ответили. Вряд ли слуги на ночь глядя присматривались к лошади этого гериэта, а поутру уже нельзя было заметить, не заездил ли он конягу. Но вот ведь что получается. До Уэрвеля всего три 4 мили. И если этот малый доставил Джулиану прямо в монастырь, спрашивается, где он мог задержаться? Его ведь не было целый день, часов двенадцать, а то и больше. Чем же он занимался все это время? Однако все твердят, что он был предан ей с детства. Да. И поэтому пользовался особым расположением моего отца. Тот ведь сам готов был пылинки сдувать с сестрицы. Вообще-то я мало что о нем знаю, но все на нем сходится. Он один сопровождал ее в последний день, вернулся назад вместе со всеми и доложил, что поручение исполнено. А между тем сестрица пропала Бог весть куда, между Андовером и Уэрвелем, И вот еще что. Спустя примерно месяц мой сеньор, граф Валеран, который дал мне во владение в этих краях три манора, прислал гонца, требуя отправить к нему вооруженных людей. И этот малый тут же добровольно вызвался ехать на войну. С чего это ему так захотелось поскорее отсюда убраться? Не от того ли, что он боялся В один прекрасный день тайная станет явным, и ему начнут задавать такие вопросы, от которых будет не отвертеться. Но если он предал ее, — с сомнением покачал головой Николас, то разве вернулся бы сюда? Непременно вернулся бы, если у него мозги на месте. А этот малый, видать, не дурак, судя по тому, как он все обделал. Ведь если бы он пропал вместе с ней, их немедленно принялись бы искать. Даже эти три олуха смекнули бы, что дело неладно, и пустились бы на поиски прямо из Андовера. А вышло так, что три года никто ни о чем и не подозревал. И где теперь этот герет, ищи ветра в поле. Реджинальд в ярости заскрежетал зубами. Пусть он никогда не питал особой любви к Джулиане, но в ее жилах текла кровь крусов, и обида, нанесённая семье, требовала отмщения. Николас понимал, что Реджинальд не успокоится, пока не удовлетворит жажду мести, и знал, что сам он не успокоится тоже. Никогда не изгладится из его памяти образ Джулианы. Итак, двое выехали из Андовера, А вернулся только один. Девушка исчезла, словно ее поглотила пучина, и не оставалось почти никакой надежды увидеть ее снова. Слуга принес лампу и заново наполнил Элям жбан на столе. Незаметно подкралась ночь из открытой двери потянула прохладой. Она мертва. наконец изрек зрёк и с силой ударил кулаком по столу. Нет! — вскричал Николас. Это еще неизвестно. И зачем этому Герею так поступать? Странно, ведь он потерял хорошее место. Ему пришлось убраться отсюда при первой возможности. А что он выгадал? Не думаю, что служить простым солдатам у Валерана лучше, чем быть здесь ловчим и доверенным слугой. Служить-то он ушел всего на полгода. Если он и остался там дольше, то верно не по своей воле. Полгода. Это все, что от него требовалось. А насчет того, что он выгадал. Бог ты мой. Он ведь единственный из четверых знал, что везла с собой Джулиана. В ее сидельных сумах было триста серебряных марок, да еще всякая ценная утварь, предназначенная для монастыря. По памяти мне всего не перечислить, но где-то в доме должен быть список всего этого добра. Я знаю, что наш писец составил тогда полный перечень. Помнится, там вроде была пара серебряных подсвечников. Вдобавок сестрица захватила с собой драгоценности, доставшиеся ей от матери. Этого достаточно, чтобы сбить человека с пути истинного, даже если пришлось делиться с соучастниками. Небось на всех хватило. Пожалуй, это и впрямь походило на правду. Для Герри это все сложилось удачно. Девушка отправилась в монастырь, повезла с собой богатый вклад. Домашние уверены, что в монастыре ей живется неплохо, и никто не удивляется ее молчанию. А что если, с надеждой подумал Николас, она предупредила обитель о своем намерении принять постриг? Конечно, собираясь стать монахиней, девушка должна была известить об этом аббатство прежде чем пускаться в путь. Но если бы она так поступила, а потом не приехала, в монастыре бы встревожились и постарались выяснить, в чем дело. И уж во всяком случае, если бы Джулиана посылала гонца или письмо в Уэрвиль, приоресса всяко помнила бы ее имя. Нет, она не договаривалась заранее, а просто прихватила свой вклад и поехала, собираясь постучать в дверь и попросить принять ее в число сестер. Николас не имел достаточного опыта в подобных делах, чтобы с уверенностью судить о том, в порядке ли это вещей, а потому ему и в голову не пришло, что леди, которая везет с собой мешок серебра, едва ли встретит в монастыре отказ. Придется разыскать этого гериета, решительно заявил Николас, собравшись наконец с мыслями. Если он по сию пору служит у графа Валерана, это не составит особого труда, ведь граф Валеран сторонник короля. Если же нет, будет сложнее, но другого выхода у нас все равно не остается. А родом он откуда? Из здешних мест? "Коли так, может у него в этих краях есть родня?" Он второй сын вольного арендатора из Харпикوتا. "Я вижу, ты задумался. Тебе что-то на ум пришло?" По моему разумению, вам стоит попросить своего писца сделать две копии перечня тех ценностей, что увезла с собой ваша сестра. Монеты, ясное дело, никак не узнать, а утварь, может где и всплывет. Какой-нибудь церковный сосуд могут опознать при продаже, да и фамильные драгоценности тоже. С одним списком я поеду в Винчестер, пусть эти вещи поищут там по всей округе линчи, когда епископ отделался от императрицы Матильды, такое можно будет устроить. Я постараюсь найти Адама Гери это или выяснить по прежнему ли он на службе у графа Валерана, а если нет, то когда ее оставил. А вы разузнаете, есть ли у него поблизости родные, к которым он может наведаться. По-моему, это все, что пока в наших силах. Может, вы предложите что-нибудь получше? Реджинальд встал так резко, что затрепетал огонек масляной лампы и грузно навис над столом, оскорбленный до глубины души и мрачный, как туча. «Все, что ты сказал разумно. Именно так мы и поступим. Завтра же я велю псцу снять копии с этого перечня. Он малый, въедливый и дотошный, дело свое знает отменно. Я вместе с тобой поеду в Шрусбери встречусь с хью беренгаром и потребую, чтобы власти занялись этим делом немедленно если тот негодяй или кто-то другой дерзнул поднять руку на мою сестру пусть преступника постигнет справедливая кара Николас поднялся следом за хозяином и отправился в приготовленную для него комнату он был слишком возбужден и долго не мог заснуть он тоже жаждал справедливости Но неу в данных обстоятельствах справедливость только в отмщении. Николас никак не мог смириться с мыслью о том, что не осталось ни малейшей надежды. Больше всего на свете молодой человек хотел верить, что Джулиана жива, что все произошедшее это просто недоразумение, нелепое стечение обстоятельств, кошмар, который развеется как туман под лучами утреннего солнца. Но утро наступило, А всё осталось по-прежнему. Двое совершенно чужих друг другу людей, которых на время связала общая цель, вместе отправились в Шрусбери. С собой они везли два аккуратно переписанных перечня ценностей, которые Джулиана Круз увезла с собой, чтобы внести их как вклад при вступлении в обитель. Хью Берингер приехал в монастырь чтобы пообедать с аббатом Радульфусом и обсудить с ним последние события, в очередной раз изменившие соотношение сил в борьбе за власть в Англии. То, что императрице пришлось бежать и укрыться в своей западной твердыне, потеряв большую часть армии и лишившись попавшего в плен графа Роберта Глостерского, без которого она не могла продолжать войну, неизбежно должно было повлиять на дальнейшие действия обеих сторон. Впрочем, пока противники выжидали, предпочитая воздерживаться от каких-либо действий, Радульфусу, как духовному лицу, вроде бы не пристало вникать в перипетии борьбы за власть. Однако высокий сан налагал на него ответственность за благополучие окрестного населения и велинного ему аббатства. Шериф и аббат довольно долго совещались за накрытым столом, так что было уже далеко за полдень. Когда Хью наконец зашел навестить брата Котфаэля в его саду. Ты должно быть уже слышал новости, которые привез мне вчера Николас Гарнэтч, задумчиво сказал Берингар. Он сперва заехал в аббатство и рассказал обо всем своему лорду. Итак, Роберт Глостерский заточен в Рочестерском замке, и враждующие стороны притихли до поры, обдумывая, что делать дальше наши прикидывают, как использовать знатного пленника с наибольшей выгодой, а не приятель, как обойтись без полководца. Кье устроился в тенечке на каменной скамье и вытянул свои длинные ноги, обутые в сапоги. На этот счет, — продолжал он размышлять вслух, конечно, и у тех и у других свое мнение. Однако мне сдается, что Матильде стоило бы поскорее снять с короля цепи а то как бы ее ненаглядный братец тоже не оказался в околах. Боюсь, что императрица смотрит на всё несколько иначе, промолвил Котфаэль. Он отставил в сторону мотыгу и, наклонившись, выдернул какой-то сорняк, затесавшийся в самую середину ухоженной, благоухающей грядки. Ведь сейчас король Стефан значит для нее больше, чем когда бы то ни было. Он ее единственный козырь. уж она постарается взять за него самую высокую цену и будет настаивать на том, что король стоит побольше графа. Это точно, воскликнул Хью со смехом. Гарнетдж говорил, что и Роберт Глостерский гнет ту же линию, дескать он не ровня монарху и чтобы обмен был равным мы якобы должны отдать за нашего государя не только глостера, но и весь арьергард, угодивший в плен вместе с ним. Но погоди. Сейчас императрица настаивает на таком обмене, но не пройдет и месяца, как ее советники втолкуют ей, что без глостера Матильде никак не обойтись. Лондон ни за что не примет ее, Корона у нее уплыла из-под носа, а Стефан, хоть и сидит в темнице, все равно остается королем. Главное убедить в этом графа Роберта, заметил брат Катфаэль. А это им будет нелегко. Но даже он в конце концов поймет, что другого выхода нет. Без него императрицы не обойтись. Она не сможет продолжать войну. Роберта уломают согласиться на обмен его на короля. И как бы им ни было жаль упускать пленника из рук, ручаюсь, что еще до конца года Стефан окажется на свободе. Отфаелих и Хью беседовали в саду, а тем временем Николас с Рэдженалдом Крусом, приехав в город, отправились прямо в замок к шерифу. Не застав его там, они заглянули в его городской дом у церкви Святой Марии и узнав у привратника, что Беренгар уехал в аббатство, поспешили туда. Заслышав звуки шагов на тропинке и завидев двоих мужчин, огибавших изгородь, Беренгар поднялся им навстречу. Ты быстро вернулся, Николас. Какие новости? спросил Хью. Затем он с любопытством взглянул на спутника Гарнаджа и обратился к нему. До сих пор я не имел удовольствия познакомиться с вами, но уверен, что вы, лорд Реджинальд из Ле, Николас рассказал мне о том, что он выяснил в Уэрвиле. Я буду рад помочь вам, чем смогу. Милорд шериф — произнес Реджинальд громко и решительно, как человек, привыкший указывать другим, что им делать. Есть основания подозревать, что моя сестра была ограблена и убита, и я требую правосудия. И вы вправе требовать этого, как всякий честный человек, ответил Белингар. И я, как служитель закона, могу это только приветствовать. Прошу вас, присаживайтесь и рассказывайте. Я хотел бы знать, какие у вас основания для подобных подозрений. Согласен, что вся эта история выглядит весьма неприглядно, однако дома вы, наверное, выяснили еще что-то, о чем я пока не знаю. День стоял жаркий, и Крус, хоть и был в одной рубахе, обливался потом, а потому все поспешили укрыться в тени и уселись на скамью. Ктфаэль, как и подобает гостеприимному хозяину, отправился в сарайчик за кувшином вина и чарками для гостей. Подав вино, монах отошел в сторонку, но не слишком далеко. Ему хотелось послушать, о чем пойдет речь. Он уже был посвящен в обстоятельства этого дела, и теперь им двигало не только любопытство. Ктфаэль словно чувствовал, что тут без его помощи не обойтись. Ведь брат Хумили Хумильи встревожился судьбе девушки, а в его состоянии всякое волнение подтачивало силы и наносило непоправимый вред. Два бывших крестоносца, связанных общими воспоминаниями, понимали и уважали друг друга. Когда Фаэлю хумилис напоминал гемара де массара, одного из тех безупречных рыцарей, которые, пройдя сквозь горнило священной войны, искалечившей души многих и многих, сохранили чистоту помыслов и незапятнанную честь, поэтому все, что так или иначе касалось хумилиса, не могло оставить Катфаэля равнодушным. Милорд, нетерпеливо начал Николас. Вы должно быть помните, что Джулиану сопровождали в Вуэрвиль, четверо слуг лорда Круса. Я уже говорил вам об этом. Троих из них мы расспросили обо всем в Ле, и я уверен, что они сказали нам правду. Но вот четвертый... Он был единственным, кто провожал ее последние несколько миль, но теперь его нет в маноре, и мы должны его разыскать. Возбужденно перебивая друг друга, Николас и Редженльд начали рассказывать Беренгарру обо всем, что им удалось узнать. Он выехал с Джулианой из Андовера рано поутру, сказал Николас. Это видели трое слуг, но им велено было остаться и дожидаться его возвращения. А вернулся он только поздно вечером, так что им пришлось там заночевать, чтобы не пускаться в обратный путь на ночь глядя. Это при том, что Уэрвиль всего в трех-четырех милях от Андовера, И он был единственным, добавил кипевший от ярости Круз, кто пользовался полным доверием сестры и должен был знать, не мог не знать, какой ценный вклад везла она в монастырь. А что она везла? немедленно спросил Хью. Память у шерифа была превосходной, ему ничего не надо было повторять дважды. С ней были деньги, три сотни монет с серебром, и кое-какая церковная утварь. Хме я приказал своему псцу составить полный перечень того, что она увезла с собой. Он сделал две копии, и мы доставили их сюда. Мы решили один список отдать вам, чтобы вы смогли поискать эти вещи в здешних краях. Откуда родом этот человек, Адам Герриет. Второй, Гарнэтш возьмет с собой и будет искать в окрестностях Винчестера, Андовера и Уэрвеля, где пропала моя сестра. Это правильно, удовлетворенно кивнул Хью. Монеты, конечно, не сыскать, а вот из церковной утвари что-то, может, и найдется». Он взял протянутый Николасом свиток и, сдвинув брови, прочел. «Первое — пара серебряных подсвечников, выполненных в виде высоких кубков, обвитых виноградной лозой, к которым серебряными же цепочками Переплетцы щипцы для снятия нагара, украшенные орнаментом в виде виноградных листьев. Второе. Алтарный крест, длиной в мужскую ладонь, серебряный, на серебряном же пьедестале в виде трехступенчатой пирамиды, инкрустированный агатами и аметистами, и парный ему наперстный крест для священника, длиной с мизинец, украшенный такими же камнями на тонкой серебряной цепочке. Третье. Маленькая серебряная дарохранительница с гравировкой в виде листьев папоротника. Помимо того, принадлежавшие леди украшения: ожерелье из полированных камней, какие добывают на холмах Понсбери, серебряный браслет с гравировкой в виде усиков горошка и серебряное колечко, покрытое эмалевым узором из желтых и голубых цветов. Хью оторвал взгляд от пергамента, Без по такому описанию можно узнать любую из этих вещиц, если она попадется на глаза. Будьте уверены, я познакомлю с этим списком всех своих людей, и они будут искать по всему графству. Но мне кажется, что скорее эти вещи всплывут на юге. Зато здесь возможно удастся разузнать что-нибудь об этом человеке, если он местный. В этих краях у него должны быть родные. Может, они что-нибудь знают? Вы говорите, он подался в солдаты? Да. Всего через несколько недель после возвращения из этой поездки тогда только что представился мой отец, а граф Валлеран, наш сеньор, потребовал прислать ему отряд на подмогу. Этот малый, Адам Геррет, вызвался сам. А он что, молод? спросил Хью. Куда там? Ему за пятый десяток перевалило. Он еще крепок и мастер управляться хоть с мечом, хоть с луком. У отца он служил лесником и ловчим. Графу Валерану повезло, что заполучил такого солдата. Остальные мои люди были помоложе, но куда им до него, сноровка не та. А откуда он вообще взялся, этот гериет? Если он служил вашему отцу, то наверняка и родился в одном из ваших маноров. Он младший сын свободного арендатора. Родом из Харпикота, где его отец обрабатывал надел. Потом этот надел унаследовал его старший брат, а сейчас там вроде бы хозяйничает его племянник. Мой отец говорил, что Адам не был особо близок с роднёй. Но кто знает, может, там и удастся напасть на его след. Стало быть, больше родни у него нет? Он что, и женат не был? Женат не был, это точно. Что же до других его родных, То я о них никогда не слышал, но вполне вероятно, что кто-то из этой семьи живет неподалеку от Харпикота. Ладно, решительно заявил Хью. Это предоставьте мне. Я проверю. Хотя и сомневаюсь, что его занесет в наше графство, коли с не в ладах. Скорее ты, Николас, что-нибудь разузнаешь там на юге. Ты уж постарайся. Непременно, мрачно отозвался Николас. И сунув за пазуху свиток с описью имущества Джулианы, поднялся, чтобы побыстрее взяться за дело. Только сперва мне надо навестить лорда Годфрида и заверить его, что я не откажусь от поисков, пока остается хоть крупица надежды. А потом в путь. Сказав это, Николас попрощался и быстро удалился, поднялся и Круз. Он недоверчиво взглянул на Берингера, как будто опасался, что молодой шериф не проявит должного рвения, добиваясь справедливого возмездия за поруганную честь его рода. Ну что ж, оставлю это на вас, милорд», — промолвил он. Надеюсь, что вы сделаете все возможное. Не сомневайтесь, сухо ответил Берингар. А вы возвращаетесь в Ле- Я спрашиваю потому, что должен знать, где найти вас, если возникнет нужда. Прус кивнул и ушел, судя по всему, не слишком успокоенный. У оградовано он оглянулся, словно ожидая, что шериф вот вот вскочит на коня и помчится во весь опор разыскивать злодея. Хью проводил его холодным взглядом и повернулся к брату Катфаэлю. Вообще-то мне и впрямь стоит поторопиться. Ухмыльнулся он. А то не неровён час, он доберется до этого молодчика раньше меня, и тогда боюсь не обойдется без переломанных костей или же свернутой шеи. Может, этому Гериэтову в конце концов и придется лишиться головы, только все должно быть по закону, и нечего Крус у брать это на себя. Берингар дружески похлопал Катваеля по спине, и И уже собравшись уходить, обронил на прощание: Слава Богу, что королева с императрицей перестали пока гоняться друг за другом. Глядишь, и мы удачно поохотимся. Только дичь у нас, конечно, помельче. Брат Катфаэль отправился к вечерне с неспокойным сердцем. Он представлял себе девушку верхом на коне с седельными сумами, набитыми деньгами и драгоценной утварью, которая неизвестно зачем покинула своих спутников всего в нескольких милях от цели, а затем бесследно исчезла. Словно облачко тумана под утренним солнцем дунул ветерок, и оно растаяло. Два человека, молодой и умудрённый годами, принимали ее судьбу близко к сердцу, и если бы оба они Николас и Хумилис узнали, что она упокоилась с миром, мир со временем снизошел бы и на их души. Сейчас же им оставалось лишь теряться в догадках, а нет ничего хуже неизвестности. Перед началом службы аббат Радульфус объявил, что отроки отныне не будут допускаться к постригу, ибо на такой шаг человек должен идти по доброй воле и после зрелого размышления. Однако Рун, уже успевший дать обед, стоял среди своих сверстников, послушников и учеников монастырской школы, с воодушевлением распевая псалмы, и на лице его сияла счастливая улыбка. Юный и непорочный, он не ведал греховных страстей, которые терзали многих, но был одарен чудесной способностью чувствовать чужую боль и сострадать ей. В это время года К Вечерне еще не смеркалось. Храм был наполнен солнечным светом, и оттого цветущая красота Руна сияла еще ярче. Лучезарный блеск ее отражался в мрачных черных глазах Уриена, сжигаемого мукой порочной страсти. Брат Фиделис стоял в тени, держась поблизости от Хумилеса. Он не глядел по сторонам, и не размыкал уст, ибо все равно не мог петь, а внимательно и настороженно следил за своим другом, готовый в любую минуту поддержать его немощное тело. Ну что ж, подумал брат Катфаэль. Вечерний вечерний. но ежели ты принял на себя обязанность заботиться о ближнем и никогда об этом не забываешь, никто тебя не осудит, ни Господь, ни святой Бенедикт. Может быть, ему и самому следовало бы сосредоточиться только на молитве, однако мысли его занимал хумилис, который угасал прямо на глазах. Увы, конец прославленного рыцаря был ближе, чем в можно было предполагать. И Катфаэль вдруг с болью почувствовал, что предотвратить или хотя бы отсрочить этот скорый конец не удастся.